Глава одиннадцатая. Одна семья. В вагоне Миша записывал под диктовку размашистым почерком, проговаривая вслух. — А та дедушка, ага, старший брат. Олтуган мягко поправляла. — Ага, г, вот так горлом с придыханием произносишь. — О, как у нас в Беларуси! Олтуган тоже выучила несколько белорусских фраз. Хотя родители Миши общались на русском, у них часто встречались незнакомые словечки. Как-то Мария Андреевна попросила занести с улицы начоуку. Олтуган постеснялась спросить, что это. Вышла во двор, осмотрелась. «Может, ночнушка?» – пришла догадка. Но на бельевой веревке, натянутой между двумя столбиками, висели только прищепки. «Миш!» – позвала жениха, чинившего велосипед за забором. «А что такое ночевка?» Он кивнул на корыто. «Вот!» Утуган подивилась. Вроде слово «знакомое», а означает совсем не то, что думаешь. Поезд въезжал в рассвет, когда она проснулась. Тихонько высвободилась из подмишенной руки и покрутила затекшей шеей, пошевелила ногами. Миша сидел в неудобной позе, голова его сползала в бок и иногда ударялась о жесткую стенку. Олтуган достала кофту и, подложив на плечо, притянула Мишу к себе. Ближе к Кувандыку засинели вдалеке невысокие горы. Вдоль железной дороги тянулись огороды, словно съезжающие по склонам холмов. Дачники с позаранку копались в земле. С поезда встретил на грузовике Куантай. Ему заранее отправили телеграмму. Протянул жесткую шоферскую ладонь Миши, приобнял сестренку. Трясясь по колдобинам, въехали в Каратал. Где-то гудел трактор, мычали коровы, идущие на пастбище, лаяли собаки. Маленькая шторка в окне родного дома была отодвинута. В нее выглядывала Ахбалжан. Увидев машину, выбежала навстречу, ответила на приветствие Миши, надолго задержала дочь в объятиях, заглянула в глаза. Пока мужчины умывались на дворе, спросила. «Хорошо тебе с ним». Очень. Ахбалжан снова обняла дочь. Вот и ты, невеста. Как будто вчера баловал тебя кужур. Был бы жив сейчас, закатил бы той на весь каратал. Той пир празднества. в переводе с казахского. Во дворе закипал на печи казан. Олтуган вдохнула запах горящих дров и вареного мяса. Барана зарезали накануне. Дом стал наполняться людьми. Женщины раскатывали большие круги теста и раскладывали их на газетах, чтобы подсохли. Потом разрезали на части, закидывали в кипящий бульон и вылавливали шумовкой. На полу посреди большой комнаты расстелили корпешки. Расселись, омыли над тазом руки подогретой водой из кувшина, уважительно поднесенного к каждому гостю. Перед молитвой покрыли головы. Мише тоже дали бархатную тюбетейку. Мулла провел обряд бракосочетания, некий Кью. Неожиданно звонкий и высокий для старика голос улетал ввысь. Когда он перестал вибрировать и перешел в быструю скороговорка речь, все раскрыли перед собой ладони, провели ими по лицу, Миша повторил. На Дастархан подали большое плоское блюдо с горячим мясом и сочнями. Полили сорпой с запаренным луком. Олтуган предупредила начинают есть по старшинству. Брать еду нужно руками. А если аксакал даст часть бараньей головы или кость с мясом, нельзя отказываться. Надо обглодать как можно чище. Миша съел пару кусочков конской колбасы, шужук, в которой вяленое мясо перемежалось с перченным жиром. Олтуган по его довольному лицу поняла. Понравилось. Миша украдкой оглядел комнату. Металлический сундук в углу, на котором громоздились одеяло. Небольшое окошко, на потолке желтые неровные пятна. «Мама никак не сделает крышу, протекает», перехватив взгляд жениха, шепнула Олтуган. Когда все разошлись, Миша взялся чинить кровлю. Вокруг быстро собрались зрители. Односельчане принесли низенькие скамейки и уселись напротив, словно на концерте. Щелкали семечки, толковали. Достаточно лиловок младший зять Ахбалжан. «Ой, не знаю!» – качала головой Зубайда. «Уедет Ултуган, будет жить, как русская. И обычаи наши забудет, и язык. Вон уже Алла ее кличут». Молодые прогостили у Ахбалжан неделю. «Здорово тут! Все помогают, как одна семья. И в гости каждый день зовут». Ахбалжан крепко прижала к себе дочь, тепло попрощалась с зятем. Рахмет, через год приедем к вам на совсем, заверил он тещу. Свадебное платье Олтуган сшила себе сама. Нашла по блату легкую синтетическую ткань, раскроила. Ого, восхитилась Люба, какое длинное до самых щиколоток. Сейчас в моде короткие, я не люблю, как все. Пришивая цветок к фате, поморщилась Олтуган. «Мы регистрацию проведем не в Культубанке, а в Оренбурге. Там дворец бракосочетаний такой красивый с мраморными колоннами». После деревенской свадьбы жених, невеста и двое свидетелей поехали в областной центр. Здесь расписались. С фамилией у Миши приключился казус. Когда ему выдавали свидетельство о рождении, то записали коржовым через «ё». Со временем точки над буквой стерлись, И он стал Коржевым. Теперь эту фамилию стала носить и Олтуган.